Глава вторая. Рождество 1913 года. На рождественские каникулы Андрей приехал в Симферополь. Тетя Маня встречала его на перроне, шел мокрый снег, он не таял на траве и ветках деревьев, а мостовые были черными, мокрыми, и крыши были мокрыми тоже. Тетя Маня всплакнула. «Как ты возмужал!» — говорила она, протирая пенсное толстыми пальцами. «Ты настоящий мужчина! Как жаль, что Ксения тебя не видит! Она была бы счастлива!» Андрей оставил ее у чемодана, побежал искать носильщика. Когда он пришел с носильщиком, тетя Маня сидела на чемодане под черным зонтом и была серьезна. «Я сама заплачу ему!» — сообщила она Андрею издали. Тетя не допускала мысли, что Андрей может не нуждаться в деньгах, и, несмотря на его протесты, ежемесячно высылала ему 15 рублей. Андрей складывал ее переводы в конверт. Пришлось ждать извозчика. Они последними из пассажиров вышли на площадь. Андрей держал зонтик, а тетя все разглядывала его, словно хотела запомнить. Тетя умудрялась все превратить в расставание, даже счастливую встречу. «Что нового?» – спросил Андрей. «Что может быть нового в Симферополе?» — сказала тетя. «Мы же глухая провинция, особенно зимой. С климатом делается что-то страшное, ты знаешь?» «Даже приметам нельзя верить. Я читала, что наступает перенаселение земли, и скоро грядет страшный голод». «Кого ты видел из моих приятелей?» э, «Недавно вернулся Ахмед Керимов. Там произошел скандал». «Подозреваю», — сказал Андрей. «Нет, ты даже подозревать такого не можешь». Отец послал его на курсы Берлица, и Ахмед умудрился пуститься во все тяжкие. Подъехал извозчик. Извозчик был знакомый с той давешней жизни. Он приходился родственникам ахмету «Андрей!» — закричал он, соскакивая с облучка. «С приездом! Совсем офицером стал!» Верх пролетки был поднят, извозчик поставил чемодан перед задним сиденьем, чтобы на него не падал снег. «Андрей?» — студент, — поправила тётю мане. «Фуражка вижу, шинель-менель вижу», — сказал извозчик, — «значит, офицер». Пролетка ехала медленно, извозчик спросил. «В Петербург живешь?» «В Москве». «Студент, говоришь, доктор будешь?» Андрюша изучает историю, сказала тетя Маня. Правильно, сказал извозчик, изучать нужно. Он замолчал, видно, старался понять, зачем изучать историю. Я не кончила, сказала тетя Маня, произошел страшный скандал. «Ахмед связался с сомнительными личностями и стратил деньги. Ты же знаешь, Искендер зарабатывает каждую копейку трудом, и для него это был жестокий удар. Он рассчитывал, что Ахмед получит настоящее образование, и я могу понять его». «Про Ахметку говоришь», — обрадовался извозчик. «Ахметке голова отрывать мало». «А что он сейчас делает?» — спросил Андрей. «Не хочет учиться, извозчик будет». «Я его сегодня на базаре видел, Искендерг ему ломовую клячу дал. Он капусту возит, хе, такие дела!» «Придется Ахмету уходить в разбойники», — подумал Андрей. «Долго он в ломовых извозчиках не удержится». Коля бейкер приехал», — вспомнила тетя. «Я встретила Нину», — она сказала. «Один? А с кем он должен был приехать? Я не понимаю. Он уже заглядывал вчера вечером, тебя спрашивал». На площади перед гастрономическим магазином «Козлова» ставили большую елку. Сам Иван Петрович в бобровой шубе стоял в дверях и покрикивал на рабочих. Пролетка миновала гимназию. На втором этаже горел свет. Андрей понял, что это окошко библиотеки. Тетя велела остановить у кондитерской цепельмана. Андрей сказал, «Я куплю, что нужно». «Я вчера заказала торт «Пролине», твой любимый». За прилавком стоял старый цепельман. Он обрадовался Андрею сразу вынес плоскую коробку. «С приездом», — сказал он. «Вы стали настоящий мужчина. Может, выпьете чашечку кофе?» «Там тетя ждет», — сказал Андрей. «Сколько я вам должен?» «Мария Павловна заплатила, не беспокойтесь». «А где Фира?» «Ах, вы же не знаете». «Фира уже замужем». «Вы представляете, я буду дедушкой». Цепельман проводил Андрея до двери, помахал оттуда тетя Маня и крикнул «Ах, «Может, все же чашечку кофе? По-варшавски?» Когда вошли в дом, и Андрей раскрыл чемодан, соображая, куда он положил подарки для тети, тетя спросила, «А у тебя, Андрюша, есть девушка?» Спросила, как выплюнула вопрос. Видно, заготовила его заранее, готовилась и рабела. «Не бойся, жениться пока не собираюсь. Это было бы совершенно легкомысленно». Андрей достал конверт с тетинами переводами и протянул ей. «Это что такое? Подарок? Открой». В конверте лежало 60 рублей, тетя пересчитала их и ничего не поняла. Андрей гордый самостоятельностью принялся объяснять, тетя подняла скандал из-за возвращенных денег, потом вспомнила, что Андрей голодный. За обедом она говорила без умолку все больше о своих делах. С недавних пор она обведала городскими приютами и была преисполнена гордыней, которую старалась не показывать, и от того гордыня была совершенно очевидна. И об отчиме она ничего не знала. Раз он прислал с Аказии мешок миндаля, до которого тетя была большой охотницей, Андрей подумал, что это сделала Глаша.